В труде Эрнст и Фальк «Диалоги о масонах», опубликованном в 1778 году, Лессинг высказывается за всемирное гуманистическое государство, где будут уничтожены границы, принуждения, различия, вызывающие отчуждение между людьми. Такое государство, где патриотизм перестанет быть добродетелью, Он мыслит создать с помощью франкмасонства. Сам Лессинг вступил в 1771 году в гамбургскую ложу трех золотых роз. Он писал о необходимости создать невидимую ложу, призывал к вечному франкмасонству. Хотя в практическом плане был весьма разочарован увлечениями масонов магией, их игрой в микрокосму. Однако Лесингу не хватило смелости бросить вызов узости братьев, как не смел он и свою критику раздробленных немецких государств, унижающих человека, своих граждан, довести до недвусмысленных выводов. из этой критики, замечал Жорес, он не делает никакого заключения в демократическом духе. Он далек от мысли противопоставить патриархальному абсолютизму концепцию государства, покоящегося на суверенитете народа. Он определяет форму человеческого сообщества, которое будет осуществимо лишь благодаря немногим возвышенным умам. Примечание Жорес, цитатное сочинение, страница 95. Как мы уже упоминали, для воззрения масонства характерен деизм, вера в вечный, неизменный закон природы, который и определяет общественное развитие. Его дано постигать немногим, озаренным, избранным. Свой философский подход масоны называли еще религией разума. Маркс и Энгельс язвительно бичевали подобные взгляды на общественное развитие, исторические процессы. Они указывали и на масонские корни таких позиций. В рецензии на современные памфлеты Карлейля, английский философ, историк, литератор 1795-1881 годы жизни, выводившего тезис о том, что историю могут творить лишь великие люди, герои, Маркс доказывает буржуазность подобного взгляда, несмотря на критику автором буржуазного общества. И типичность такого взгляда для мировоззрения масонов. Исторически создавшиеся классовые различия, писал Маркс, сводятся таким образом к естественным различиям, которые приходится признать за часть вечного закона природы и которые должно почитать, склонившись перед благородными и мудрыми от природы. Одним словом, культ гения. Все понимание исторического процесса развития упрощается таким образом до плоской банальной мудрости иллюминатов и франкмасонов прошлого столетия, до простой морали из волшебной флейты и до бесконечно опошленного и выродившегося сенсимонизма. Примечание Маркс Энгельс, сочинение, том 7, страница 274-я. Маркс поднимает центральный вопрос, кто должен управлять обществом. По Корлейлю управлять должны благородные, мудрые и знающие. Благородный благороден, потому что он мудр, всезнающий. Его, следовательно, надо искать среди классов, которые пользуются монополией образованности. Среди привилегированных классов. И эти же самые классы найдут его в своей среде, и будут выносить решения по поводу его притязаний на ранг благородного и мудрого. Благодаря этому привилегированные классы становятся сейчас же, если не прямо благородными и мудрыми, то все же членораздельно говорящими классами. Угнетенные классы остаются, разумеется, немыми, говорящими не нечленораздельно, и таким образом заново санкционируется классовое господство. За всеми нападками Карлеля на буржуазные отношения и идеи скрывается апофеоз буржуа как личности. Анализ буржуазной сущности плоских мудростей масонов преподносится Марксом.